Ранд не раскушел, что она сказала Перину, но пальцу того перестали барабанить. Марин склонилась над Рандом, ее лицо почти коснулось его, и она произнесла тихим, утешающим голосом. «Даже здесь твоя судьба хранит тебя. Даже темному не под силу полностью изменить узор. Тебе нечего бояться, пока я рядом. В твоих снах нет опасности. На время правда, но в них нет опасности».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 «Стань, деревенский ты идиот! Все равно не узнать, кто это!» «Это единственное место, где от них ничего не грозит!» — гнул свою Агир. «Что еще может оказаться в таком вот месте, если не нечто злое?» — спросил мэт «Так говорили старейшины, и нет бы мне послушаться их!» «Для начала хотя бы мы!» — сухо сказал страж.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 «Если вы отстанете, страж», — твердо заявил Лойл, — «то проведете в путях остаток жизни. Даже если вы читаете по-агирски, то я никогда не слышал и не читал о человеке, который бы сумел отыскать дорогу с первого острова, не имея проводника Агир. Вы умеете читать по-агирски?» Ланновь покачал головой, Марин сказала, «До тех пор, пока он не беспокоит нас, мы его беспокоить не будем». У нас нет времени. Просто нет времени. Когда отряд ехал по мосту к очередному острову, Лойл сказал, «Если я точно помню последний указатель, тут есть дорога прямо к Тарвалону. Самая большая полдня пути. Не так долго, как домофал Дадаронелл». Я уверен, что у осёкся, когда в свете фонари возник указатель. У верхушки плиты, словно раны, в камне чернили резко очерченные и угловатые, грубо высеченные знаки.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 «Многое объясняет», — тихо произнесла Марин, «и заставляет меня бояться». «Столь многое?» «Я должна была догадаться». «Порча, разрушение, я должна была догадаться». «Догадаться о чем?» — требовательно спросила Найниф. А Лоял добавил. «Что это? Кто это сделал? Никогда не видел и не слышал о чем-то похожем на это». Айседай повернула к ним бесстрастное лицо. «Тролоки». Она словно не заметила тяжелых вздохов. Или исчезающие. Это троллоковые руны. Троллоки прознали, как входить в пути. Должно быть, вот так они и проникли незамеченными в дворечие, через путевые врата в Монатерен. У запустения есть, по крайней мере, одни путевые врата. Прежде чем продолжить, Марин бросила взгляд в сторону Лана. Страж был довольно далеко, виднелось лишь тусклое пятно его фонаря. Монатерен был разрушен. Но почти ничто не может уничтожить путевые врата. Вот как исчезающим удалось собрать вокруг Кемлина небольшую армию, не подняв тревогу во всех государствах между запустением и Андорром. Помолчав, Морейн задумчиво провела пальцем по губам. Но они еще не знают всех троп, иначе они хлынули бы в Кемлин через те врата, которыми воспользовались мы. Да, Ранда пробила дрожь.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 Когда Рант увидел то, что обнаружил страж, он пожалел, что сегодня завтракал. Под ножей одного из мостов возвышались фигуры троллоков, застывших в момент, когда они размахивали топорами с шипами и мечами косами. Серые и в таких же язвах, как сам камень, огромные тела по пояс были погружены во впухшую пузырями поверхность. Некоторые пузыри полопались, обнажив множество окаменевших крики, рычащих от страха лиц морд.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 Отвернувшись от троллоков, утирал рот тыльной стороной ладони. Эгвейн прятала лицо в ладонях. ранд подвел лошадь ближе к Белле и тронул девушку за плечо. Она развернулась с и вцепилась руками в юношу, вздрагивая всем телом. Тот сам едва не дрожал, а дрожи его удержали объятия девушки. «Как хорошо, что мы не идем в Тарвалон», — заметила марин Найниф обернулась к -ка оседай. «Как вы можете относиться к этому так равнодушно?» то же самое могло случиться и с нами вероятно безмятежно сказала марин и наниф так скрипнула зубами что рант услышал это хотя более вероятно продолжала невозмутимо марин что мужчины те осеай кто создал пути защитили их ловушками от создания темного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 Впервые у Лойла было заметно такое же желание отправиться дальше, как и у Марыин. Он послал свою лошадь вперед, еще даже не договорив. Року Ранда и Гвейна отпустила лишь, когда отряд миновал еще два моста. Тихо она пробормотала извинения и принужденно рассмеялась. И он, с сожалением позволил ей высвободить ладонь, и не потому, что ему приятно было ее пожатие. Как он вдруг открыл для себя, достаточно легче быть храбрым, когда кому-то нужна твоя защита.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 Ранду пришлось положиться на мнение Мары на ловушках, но всматривался он в темноту так, словно видел дальше десяти шагов и вовсю напрягал слух. Если тролки могут пользоваться путями, то тогда, чтобы не следовало за ними, оно вполне может оказаться какой-нибудь другой тварью темного и, возможно, не единственной.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 «Да сияет и обережет на свет! Это черный ветер!» «Сколько еще мостов?» — резко спросила Марин. «Лойл, сколько еще мостов?» «Два. Я думаю, два». «Тогда быстрее!» — приказала она рысь, упустив Алдиб на остров. «Быстрее! Ищите их!»